Глава 17. Если понадобится помощь моего эны к вашим услугам, сразу же предложил лорд Серебряной рощи. Он ещё до начала точного перевода уловил из текста пророчества, что Багряному лесу грозит опасность. Правда, не подозревал, что всё произойдёт так скоро, а ещё не догадывался, о каком звере идёт речь. Ильмар мимикой дал понять Морите, что не предупреждал отца о своём новом даре. и пока не хочет, чтобы тот о нём узнал. По мнению чародейки, это было правильным решением. Юноша только вступил на путь превращения, не умел управлять зародившимся в нём лесным духом. От него будет очень легко избавиться, ведь он, если верить пророчеству, надежда и защита багряного леса. Значит, его выбрал для возрождения кто-то очень древний и сильный. У Мариты были некоторые подозрения о том, кто же проснулся внутри его лесёнка. В любом случае Ильмар должен научиться менять облик по своей воле, подчинить свою вторую и постась остаться главным в своём собственном теле. Благодарю вас, лорд. Чародейка вежливо улыбнулась старшему из мужчин, довольно успешно скрывающему своё волнение. Надеюсь, людям не придётся участвовать в этой битве. Но если выбора не останется, придётся поднять все феоды, не только ваш. Обещайте, что пока сохраните текст пророчества и всё, что с ним связано в тайне. Клянусь, госпожа Великий Маг. В серебристо-серых, как у сына, глазах мужчины на секунду сверкнули обиды и возмущения. «Поймите меня правильно, лорд. Вы вполне могли бы поделиться пророчеством с соседями из самых достойных намерений. Поддержать, предупредить, обсудить готовность воинов к битве». Марита вновь улыбнулась. Убедившись, что её собеседник перестал злиться на недоверие, она повернулась к Эльмару. «Прощайся с семьёй, нам пора». Создавая портал домой, чародейка обдумывала, как лучше спланировать оставшееся до ужина время. Тренировать ли Сёнка до первого осознанного оборота ещё рано, значит, можно снова заняться зельями. Вчера Ильмар тактично намекнул, что пора начинать расплачиваться по долговым распискам, а денег, как обычно, нет. Не брать же оплату с деревни, которую они вчера спасли от засухи. Выходит, надо опять начинать заниматься тем, за что платят, решением личных проблем. А для этого нужны заготовки зелий. Вот только не успели они вернуться изпуститься в лабораторию, как Марита ощутила появление у дома гостя. Причём не сказать, что нежеланного, просто ну очень сильно не вовремя зашедшего. Подожди, я быстро. Потрепав уже начавшего толочь травы Эльмара по макушке, чародейка поспешила наверх. Только не учла, что её лесёнок уже начал оправдывать своё прозвище, поэтому гость и тоже успел и почуять, и узнать Поэтому аккуратно поставив на стол миску, устремился следом, чтобы резко затормозить на самых последних ступенях лестницы. В дверях дома стоял высокий, статный мужчина, серокожий, сероволосый, сероглазый и одетый во всё тёмное. На человека пришедший походил мало. Свет кожи и острые кончики ушей намекали на иное происхождение. А вот одежда была вполне люцкая: сапоги, штаны, рубашка. Как я по тебе соскучился! Странный гость крепко обнял Мариту, как будто имел на это право, и поцеловал. Ильмар очень пожалел, что оставил внизу толкушку, а то так бы и швырнул её между серых глаз наглеца. Но тут он ощутил, как начинают меняться пальцы на руках, превращаясь в когти. И спрятав их за спину, скрижаща зубами от ревности, ринулся обратно в подвал. Устраивать драку с любовником-чародейки было неправильно, тем более выдав при этом свой секрет. Как бы ни хотелось вцепиться когтями в горло серокожему сопернику, спасти багряный лес было важнее. Они как раз успели обсудить с Маритой, что о его новых способностях пока никто не должен знать. Совсем никто. "Это тот самый слуга?" успел расслышать Эльмар, прежде чем вбежать в лабораторию. "Я думал, он младше. Ты говорила о нём как о ребёнке". Голос неизвестного звучал пренебрежительно, даже чуть презрительно. Захлопнув и подперев спиной дверь, юноша несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул, ощущая, как изо рта начинают вылезать клыки. Серокожий гад раздражал, даже если забыть об объятиях и поцелуе. Вот только забыть не получалось. Ильмара буквально скручивала от ревности. И как он не пытался отдышаться, становилось только хуже. На коже начал проявляться серебряный мех. Глаза явно поменялись, потому что зрение стало чётче. Открой, я знаю, что ты тут, раздался за дверью голос Лианы. К счастью, появление служанки подействовало на Эльмара отрезвляюще. Сначала ещё смех, потом кляки. Открывай, дело есть важное. После этой фразы и пальцы снова стали нормальными. Главное не думать о поцелуях, и всё будет хорошо. Мне нужна твоя помощь, уверенно заявила Лиана, едва юноша вышел из лаборатории и закрыл за собой дверь. Я убиралась на чердаке и наткнулась на огромный сундук. Его надо передвинуть поближе к стене, чтобы не мешался под ногами. А ты уверена, что его можно двигать? А ты спросила у Мариты. Поднимаясь по лестнице, бухтел Ильмар в спину девушки. Но Тая игнорировала его ворчание, не оборачиваясь и бойно цокая каблучками. Вот. Едва они вошли на чердак, Леана гордо указала на огромный сундучище, действительно стоявший как-то странно далеко от всех стен. Но Илмар сначала внимательно огляделся. Вокруг всё было покрыто пылью и затянуто паутиной. Повсюду валялись обычные и магические вещи: груды сундуков, коробок и странных предметов. Очевидно, их притащили сюда из прежнего, разрушенного дома, выбрали самое нужное, остальное бросили и забыли. Больше всего юношу поразил огромный глобус, покрытый странными символами, и прозрачный кувшин, в котором что-то тихо пузырилось. Надо сказать о нём Марите. Кивнул он на сосуд с живой водой. «Если увидишь её раньше меня». Встречаться в ближайшее время с чародейкой Эльмару не хотелось. И из-за ревности, которая наверняка станет ещё агрессивней при виде её счастливого лица. И из-за опасений наговорить лишнего. И из-за ноющей боли где-то рядом с сердцем. Мешающий уборки сундук был огромным и очень древним. Его железные уголки и замок покрылись ржавчиной, несмотря на витавшую вокруг защитную магию. а на крышке была выгравирована странная символика — полумесяц, окружённый звёздами, и что-то напоминающее следы звериных лап. С трудом напрягая все силы, Эльмар сдвинул сундучище на несколько сантиметров. В этот момент откуда-то из пыльной тьмы выпорхнула летучая мышь, и с громким шумом крыльев пронеслась прямо перед лицом Лианы. Девушка вскрикнула и отшатнулась, но на этом её испытания не закончились. Из-за сундука выполз огромный паук, размером с ладонь, с махнатыми лапами и блестящими чёрными глазами. Чудище быстро засеменило прямо к Лиане. «А-а-а!» — закричала девушка, и, бросившись к Эльмару, вцепилась в него так крепко, что он едва устоял на ногах. «Убери его! Убери!» Стараясь не смеяться, юноша оттолкнул паука ногой, и тот быстро скрылся в тени. Лиана, однако, не спешила отпускать своего спасителя. Всё ещё дрожа и крепко прижимаясь к нему, девушка подняла голову и посмотрела Эльмару прямо в глаза. Спасибо. Каким-то непривычным робким голосом прошептала она, и её дыхание коснулось щеки юноши. Ильмар быстро отстранился, стараясь не думать о том, как близко они были к тому, чтобы поцеловаться. Нельзя использовать симпатию одной женщины, чтобы отомстить и заставить ревновать другую. Нельзя. Пока неожидано смущённая Лиана отряхивала и одёргивала платье, Ильмар вновь разглядывал чердак, стараясь не встречаться с девушкой взглядом. И заметил, как за сундуком что-то блеснуло. Какой-то предмет пытался привлечь к себе внимание, прямо как справочник в библиотеке. Это оказался старинный свиток, частично прикрытый пылью. Он был завёрнут в тёмную кожу и перевязан серебряной лентой. Быстро спрятав его за пазуху, Ильмар покосился на более-менее восстановившуюся девушку. В её глазах уже светилась прежняя самоуверенность. Что это? поинтересовалась она с любопытством. Давай почитаем вместе. Это магический предмет. Тебе такое читать не положено. Юноша попытался прикрыться от всего случившегося на чердаке как щитом. Я отнесу его в лабораторию. Леана посмотрела на него с подозрением, но решила не настаивать.